В 1889 году Жанна Ланвен с помощью одного из бывших клиентов открыла собственную шляпную мастерскую на улице Рюфабур-Сен-Анаре. В то время шляпы были главным аксессуаром женского наряда. Огромные, прихотливо украшенные или маленькие и обманчиво скромные они в обязательном порядке украшали каждую женскую головку.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 Как-то на прогулке друг одной из её клиенток познакомил молодую модистку с элегантным молодым человеком с самыми изысканными манерами и лёгкой хитрицой в глазах. Это был итальянский аристократ граф Анри Жан Эмилио Ди Пьетро, любитель скачек и азартных игр. Как говорят, Ди Пьетро был пленён хорошенькой молчаливой девушкой и собирался завести с ней весьма близкое знакомство – В то время среди молодых людей со средствами было принято иметь собственную модестку или швию, причем, конечно же, вовсе не для швейных надобностей. Однако Жане такие отношения были не по нраву, и Анри Жану пришлось жениться на ней.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 Простой крой нарядов от Ланвен, романтичный стиль, яркие и чистые цвета, лаконичная, но по-детски нарядная отделка туалетов для юных модниц и их матерей произвели впечатление на парижон и моментально завоевали популярность. Жанна Ланвен стала первой портнихой, одевавшей женщин всех возрастов в едином стиле, в то же время учитывая особенности каждого возраста.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 Наряды от Ланвен были деликатно и сдержаны, но между тем невероятные гривы романтичны и женственны. Жанна любила мягкие пастельные цвета, особенно розовый и сиреневый, плавные линии, струящиеся тонкие ткани с деликатным и изящным рисунком, мягкие складки, декольте и женственные силуэты.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 Множество образцов, привезённых ею со всего света, составили прославленную библиотеку тканей, которой восхищались поколения клиенток её дома и искусствоведов. В одном из путешествий по Италии Жанна увидела фрески знаменитого художника раннего возрождения Фра Анжелика, Его необыкновенный голубой цвет произвел такое впечатление на Жанну, что она немедленно ввела его в своей коллекции, сделав своим фирменным цветом – голубым ланвен. Со временем к нему прибавились разбавившие традиционно пастельную палитру ткани ланвен зеленый веласкиса и розовый полиньяк, в честь дочери, приобретшей в браке эту знаменитую аристократическую фамилию. Чтобы сохранить за собой исключительное право на эти цвета, в 1923 году Жанна основала в Нантере красильни, работавшие исключительно на её модный дом. Зато клиентки дома получили возможность заказывать платье в любых самых немыслимых оттенков. К сожалению, и во втором браке Жанна не нашла счастья. Муж был больше увлечён работой, чем женой.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 Пальто с меховой отделкой, платье с вышивкой, напоминающей то ли крестьянские полотенца, то ли парадные облачения византийских императоров. Силуэты, похожие на традиционные русские сарафаны и душегреи. Чуть позже дом Ланвен прославился так называемыми «робес де стайл» – стильными платьями, не имеющими аналогов у других модельеров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 Едва Марлен Дитрих стала появляться на публике в широких брюках, мадам Ланвен тут же предложила знаменитый шелковый пижамы-палаццо – элегантно небрежные костюмы для вышеда в свет, подозрительно похожие на домашние наряды. К середине 1920-х годов Жанна Ланвен пользовалась таким авторитетом, что её избрали председателем Организационного комитета Международной выставки декоративных искусств, той самой, что дала название прославленному стилю арт-деко. Она столь удачно выступила в этой роли, что с тех пор её неоднократно приглашали возглавить подобные мероприятия. Например,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 Его первые духи «Майсин» – «Мой грех» – пользовались огромным успехом. Говорят, когда он собрался приступать к работе над следующим парфюмом, он пришел к мадам Ланвен за указаниями, и та, показав на дочь, которая играла на рояле, сказала лишь «Думайте о Мари Бланш».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 Этот художник, работавший для Коко Шанели, Поля Пуаре, еще в 1922 году создал несколько рисунков Жанны и ее дочери, одетых в вечерние платья от дома Ланвен. Один из них Жанна выбрала в качестве эмблемы дома. На нем Жанна и Маргарит протягивают друг другу руки. Модели Жанны – Обладали удивительным свойством – они умели выглядеть роскошно, не затмевая при этом личность своего носителя. Клиентами дома Ланвен были звезды Голливуда и европейские монархи, заказывавшие у Ланвен одежду и для себя, и для всей своей семьи. Графиня де Полиньяк, ставшая светской львицей и известной меценаткой, служила лучшей рекламой дома моды своей матери. Изысканная и романтичная, она посещала светские рауты по всему миру, исключительно в нарядах от Ланвен. Жанна не прекращала работу даже с началом Второй мировой войны, хотя ее модели стали строже, а отделка лаконичнее –